Глава двадцать вторая. К скачкам его страсть была безмерна с малых лет. Говорить о них он не уставал, хотя ему это и запрещали. Однажды, когда он с товарищами оплакивал смерть зеленого возницы, которого кони сбросили и проволокли по арене, учитель сделал ему замечание, но он притворился, что речь шла о Гекторе. Примечание. «О зеленых в цирке смотри главу о калигуле «О Гекторе?» «Так как гектор по преданию также волочил за своей колесницей Ахилл». Дион сообщает, что из-за покровительства Нерона возницы возгордились и стали требовать себе таких неслыханных наград, что один притор, Авл Фабриций, отказался приглашать их к своим играм и вместо колесничных скачек устроил скачки собак.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 и сами хозяева колесниц не соглашались выпускать своих возниц иначе, чем на целый день. Потом он и сам пожелал выступить возницей, и даже всенародно, поупражнявшись в садах, среди рабов и черного народа, он появился на колеснице перед зрителями в большом цирке, и какой-то его вольноотпущенник с магистратского места подал знак платком к началу скачек. Но ему мало было показать, свое искусство в Риме, и он, как было сказано, отправился в ахаю Побудило его к этому главным образом вот что. Все греческие города, в которых бывали музыкальные состязания, постановили послать ему венки кефаредов. Он принял венки с великой радостью, а послов прибывших с ними допустил к себе прежде всех и даже пригласил на дружеский обед. За обедом некоторые из них упросили его спеть и наградили шумными рукоплесканиями. Тогда он заявил, что только греки умеют его слушать, и только они достойны его стараний. Без промедления он пустился в путь и тотчас по переезде выступил в Кассиопе с пением перед алтарем Юпитера Кассия, а потом объехал одно за другим все состязания. Примечание Кассиопа — город на Коркире. Один из первых на морском пути из Рима в Грецию. Его божеством покровителем был Зевс Кассий.